Монтанское уличное наваждение В жизни любого человека бывают минуты, когда он не знает, что делать дальше. Вот, пожалуйста, мы с другом едем по главной улице Монтанского городишка. Осень, облачно, ранний вечер, на светофоре зеленый свет. Единственный в городе светофор – пастух сонного перекрестка». Вдруг собирался повернуть на этом светофоре направо, но вдруг засомневался. Причина тут может быть только одна. Он не знал, что делать дальше. Мой друг — опытный шофер, и эта заминка не имела никакого отношения к его водительским талантам. Он просто не знал. Что делать дальше? А я сидел рядом, смотрел на него с огромным интересом и гадал, куда же все это вывернет. Мы не двигались с места, несмотря на зеленый свет. И за нами вдруг выстроилась длинная колонна машин. Не знаю, откуда их столько взялось в маленьком городишке, но все они теперь стояли позади нас. Почему-то никто не психовал, не гудел клаксоном, хотя мы перекрыли движение. Мы — это длинный ряд машин, беспричинно остановившихся у зеленого сигнала светофора. Наверное, они тоже не знали, что делать дальше. Околдованные пасмурной Монтаной в надвигавшихся сумерках мы просто сидели в своих машинах. Одни терпеливо слушали радио, другие торопились домой к родным и близким, Третьи направлялись куда-то по своим делам, но ничего не происходило. Мы попали в мертвую точку. Не знаю, сколько это продолжалось. Может, 30 секунд, а может, целый год провел нас по кругу и вернул в то место, откуда мы начали свой путь. Узнать невозможно. «Мы были беспомощны. Мы не знали, что делать дальше. Проблему решил человек, и стоявший прямо за нами машины. Это оказалось так просто, что я не понимаю, как никто не додумался раньше. Все поменялось, мы свернули направо, а другие машины проехали мимо, каждая к своей цели. Никто не знал, что делать дальше, пока этот человек не открыл окно, и не прокричал во всю мощь твоих легких. «Да едь же ты уже, козел!» Подействовало. «Похмелье, как народное искусство» Джиму Гаррисону «Вчера в Токио меня мучило похмелье. Такое изнурительное и тяжелое, что я могу думать лишь о нем, как о нелепейшем народном искусстве». Продавали его торговцы, которых лучше никогда не знать. Настоящее жуткое похмелье обычно повергается в прах на закате. Умирает, как змея. Это же похмелье не умирало вообще. Оно превращалось в народное искусство, творимое из моей собственной центральной нервной системы, желудка и мелких натяжек воображения которые я зову мозгом. Народное искусство приняло форму недоструганных, вонючих куколок, никому не нужных пятнистых безделушек из угля и ржавых пивных банок, картинок крокодилевого дерьма на болотной коре. И, конечно, куда ж без них? Цветных туземных рубашек, сотканных из нижнего белья, которые поснимали с трупов альбиносы-гробокопатели, только и умеющие грабить ночами могилы при полной луне. Они трудятся не больше двенадцати ночей в году, а все остальное время болтаются без работы. Торчат дома и пялятся в телевизор. Когда идет реклама, лупят джон. Другими словами, меньше всего я хочу, чтобы в моей жизни... Повторился вчерашний день, когда похмелье наконец прошло, торговцы народным искусством испарились, забрав свое странное и сомнительное добро и прихватили с собой и все ощущения моего тела, кроме милого бледной абстрактной уверенности, что я все еще дышу. Правда, Джим?